В горницу я вернулась не раньше, чем через час, и с пустым ведром. Черт с ней, с водой и с пылью. Несколько дней так проживу. Но, к моему изумлению, в горнице все сверкало и сияло чистотой. Открыв рот, я обошла светёлку. Все, Новая! Хозяйка! Сделано!» «Большое спасибо!» Не успев отделаться от удивления, машинально поблагодарила я. Немножко покоробила и заставила передёрнуться картина. Нечисть с ногами, сидящая на столе, прилежно моющая языками посуду. Бабайки домывали последние чашки. В воздухе мелькали слюнявые языки и куриные лапки, а самых судомоек видно не было. В голове мелькнуло. «Что-то я сегодня вовсе не голодная. Упасть бы где-нибудь и поспать. Всегда рады услужить!» И нечисть шуршащей вереницей растворилась в щелях, углах и неведомых потайных местах. Вмиг я осталась одна, чтобы в полном одиночестве стоять посреди горницы с торчащими дыбом волосами и мурашками, марширующими туда-сюда от ужаса. Если они и дальше так внезапно будут исчезать и появляться, меня удар хватит. Одно в этой ситуации было хорошо. У местной домомучительницы появился свой угол, а вылизанную посуду можно и завтра перемыть. Утро вечером мудренее, как говорится. Завтра с самого утра буду вновь терроризировать всех чистотой и особенно всесильного. Кажется, это единственное оружие, которое его берет, раз камень не схватывает. Стоило мне скинуть сарафан и сладко улечься на подушку, щекой закрыть глазки, как дверь в мою светёлку открылась и хлопнула об стену. А после некто закрыл ее пинком, придав злобное ускорение. Только хозяин мог не стесняясь так портить свое добро. Но надежда умирает последней. Может, эта нечисть не домыла что-нибудь? Примороженная к палатям открыла глаза и в ужасе уставилась в стенку. Я не задвинула щеколду. Опять? Сколько можно? Тяжёлые шаги по доскам порушили все мечты, и я осознала. Хуже. все гораздо хуже. Это Горыныч. Пока я слушала шорох одежды и стук скидываемых сапог, шок и ужас не дали вовремя придумать план действий, а над духом уже раздалось. «Подвинься, я здесь ночевать буду». И меня немилосердно отодвинули несколькими тычками к стенке. Я, как могла, сильно вжалась носом в брёвна горницы. Если б сумела, поступила бы как нечисть. Сосалась в щели, но, увы, за моей спиной под одеялом, недовольно пыхтел, устраиваясь на узких палатях всесильной. «Что? Как?» Я была в шоке. Только оккупировала укромную светёлку, чтобы отдохнуть, но злодей меня и тут нашел. А что с вашими покоями? рискнула я пискнуть в темноте. А в моих покоях златушка. Со вздохом и змеиным шипением ответил гад. Я прямо по звукам слышала, как ходят ходуном от злости желваки у злодея. Теперь очень чисто. Горыныч сделал особое ударение на слове теперь. Так что я втянула голову в плечи. Я вообще старалась занимать как можно меньше места, потому что все остальное занимал злодей». П «Понятно. А что я ещё могла ответить? В курсе же была, что лисы там прибрались. Видать, и вправду очень чисто». «Чисто?» — пискнула я, понимая, что если не спрошу, умру от любопытства. «А если спрошу, тоже умру, только уже от злодея. Хоть шаром покати», — прорычал змей. Мне осталось только промолчать. Ну или гордиться своей самоубийственной наглостью и чистоплотностью. Это когда все, что плотного и материального было в горнице у злодея, все стало, как он и сказал, очень чисто, хоть шаром покати. Ну, спасибо, лисы, удружили. И что мне теперь с этим подбоком делать? Разве только перинки до да простынки вытряхнуть или половички снегом на ночь глядя почистить? Но, во-первых, сейчас не зима, а во-вторых, судя по недовольному ворчанию и шипению, более тиранить хозяина горы чистотой и тотальной уборкой не стоит. Я хотела было на ночь затеять стирку постельного белья или хотя бы паутину на потолке собрать, но чертова нечисть, видно в страхе перед новой домомучительницей и невестой злодея, так чисто убрала, что мне теперь просто нечего было здесь делать. Просто не пахли лавандой и розмарином, а с потолка не свисало ни единой паутинки. Даже ни одного рыжего таракана не осталось за печкой. Деликатес для сказочной чисти и нечисти. Я не раз видела, как местные собирали усатых бегунов со стен и с наслаждением ими хрустели. Светящиеся слизняки тоже были деликатесом. Только вот в горнице подобных продуктов не водилось. Я бы смогла под предлогом выдворения вон из светёлки этой насекомаятины сбежать от навязанного муженька. А так, оставалось надеяться, что я и впрямь приношу удачу, и мне повезет. Злодей не начнет посреди ночи домогаться меня или того больше требовать невозможного. Агат не унимался, всё елозил и вертелся. «Да что ему там мешает? Принцесса он, что ли, на горошине?» И тут до меня дошло, что не давало покоя змею. Точит его окаянная болезнь. Вздыхает он томно, мечется в приду Ведь не я же причина его беспокойства. Точно нет. Я выдохнула, за девичью честь можно было не волноваться. Змея больше злато-серебро привлекает. Спать не дает, да покоя лишает. Судя по тому, что я внезапно почувствовала. А было это так. Локоны мои поползли, как змеи, без моей на ту воли. И сами собой обкрутились вокруг шеи Горыныча. Моя спина покрылась противными мурашками. Значит, приманивать золото побочное действие золотухи. Ну, хоть что-то положительное. Змей хотя бы богатым будет, если не счастливым по причине своего неженатого характера. Только присвоив мои локоны, хозяин горы стал засыпать. Облегченно выдохнув, я рискнула пошевелиться и была наказана. Змей Горыныч всхрапнул и забубнил во сне. Даже лежа спиной к змею, я узнала этот голос. Это был тот самый злодей, что люто меня ненавидел. С такой ненавистью и шипением он произносил мое имя. Злато, Чтоб ее невесту это распроклятую! И надо было выбрать такую, повернутую на чистоте! -р -р. То ли захрапел, то ли зарычал змей. Он еще и во сне разговаривает. Ужас-то какой! С такой невестой каши не сваришь. От нее одного прибытку, сплошные убытки по всей горе. Я скрипнула зубами, но проглотила обиду. По делам мне, от добра добра не ищут. Но если подумать, каков наглец. Я ему тут профилактику от золотухи провожу. От болезненной любви к злату серебру и прочим излишеством избавляю. Гору в порядок привожу, расхламляя его драконьи сокровища, вышвыривая вон все лишнее с помощью лиса, а он... Неблагодарный хам. Хр -р -р. Очередной резкий храп заставил меня вздрогнуть. Уже другой голос, не менее недовольный, чем предыдущий, продолжил на меня жаловаться. Толку с неё и в самом деле ноль. Магией не владеет ни кожа, ни рожа, хотя фигурка ничего. Что с того, что она царевна до да удачу приносит? все ее удачи не хватит, чтобы с меня заклятие снять. Всем известно, что сердечные проклятия поцелуями любви снимаются. А тут этакое чудо под боком. О каких поцелуях идет речь, если ее только чистота поверхности интересует? Кого привлечет ходячее недоразумение с тряпкой, шарахающейся от мужчин? Рядом с тряпкой поцелуи даже не лежали. Кто в такую влюбится? Богиню со шваброй. Это кто у кого под боком? Возмутилась я про себя, а потом вспомнила, где лежу. А, ну ладно. Но насчет недоразумения ты, дружочек, у меня пожалеешь. А поцелуев тебе не видать, как своих ушей. Ишь, чего выдумал паразит? За чужой счет проклятия снимать. Я вновь навострила уши. Если б не хозяйка Медной горы, я бы, эх, даже не глядя на тряпку, позарился. С паршивой жены хоть поцелуя кусок. Там я тебе кусок. «И даже два!» — скрипнула я зубами. «Сначала один дам, а потом догоню и вторым попотчую». Я поставила себе жирную галочку на завтрашний день. Мобилизовать всю нечисть на горе и приобщить к уборке. Даже если мне придется долго и упорно драть горло, соберу всю, какую не есть живность в сказке. И тогда змей и думать забудет о поцелуях. Одна польза в ночной болтовне злодея была. Оказывается, золотухой змей не отказначая заразился. Его этой заразой зеленая госпожа прокляла. «Хороша хозяйка гор, везде отметиться успела». А тем временем Гореныч продолжал жаловаться во сне. «Хоть на болото иди, да в ножке к царь лягушке падай, чтобы она поцелуем тебя обратила. Одно проклятие избавляет от другого, да зеленым в пупырку быть неохота». Хр! И это ее жажда чистоты!» Пожаловался уже совершенно другой голос. «Такими темпами мы все на голом полу спать будем, а на и гору глядишь того...» Хр. «Ах ты, такой рассекой!» Я уже была готова обернуться и высказать все, что думаю про гада, но каким-то образом удержалась. Видно, представила змея зелененьким, как огурчик, и пупырчатым. Вместо этого в очередной раз послала гада в пешее эротическое. «Вот и иди, лежись со своими лягухами. Зеленая морда и пупырчатая кожа к месту будут. Потому как характер и так жабий. Хладнокровный, неженатый. Да смотри, не удавись из-за своих сокровищ и вещей!» Хр. Еще громче захрапел злодей. «Да чтоб тебя!» Ругнулась я и навострила уши. «Златенька, поцелуй!» Злодей вытянул губы трубочкой и зачмокал во сне. Меня передёрнуло. «Ах ты, любитель лягушатины!» «Поцелуй меня!» «Поцелуй, кому сказал!» Уже другой голос, более злобный. Я смачно поцеловала воздух, адресуя воздушный поцелуй стене «Пусть подавится!» А злодею послала мысленный плевок. Больше всего я боялась, что змей полезет жениться. Но гад удовлетворился и этим. Э, батенька, да тут не одна болячка прогрессирует, а целая пандемия намечается. Можно выносить вон вперед ногами. У хозяина нашего того. Расстроение личности, если я правильно посчитала. Неудивительно, что Горыныча так колбасит по ночам и днем. А после я и вовсе чуть богу душу не отдала. Все три личности начали наперебой спорить друг с другом, предлагая способы избавления от проклятия, один страшнее другого. И в каждом случае избавлением была я. И самое главное, хоть бы объяснили, что за проклятие такое злотолюбивое. А фигурка у нее и вправду что надо. И не только фигурка. Эх, удружила гадина зеленая, Если б не проклятие, я бы уж... А может, проклятие не только поцелуем снять можно, но и чем-нибудь посущественнее? Чем, например? Этот вопрос призвал к жизни кучу диких предположений и предложений, от которых у меня волосы дыбом встали. Холоднокровные личности еще долго могли спорить, только я окончательно решила не давать им додуматься до чего-нибудь совершенно неприемлемого. На этот раз я сама громко, так что потолочные балки зазвенели, стала имитировать храп. Любвеобильный злодей смутился и умолк. После шокирующего открытия я была на грани обморока. Та еще замена сну. Когда в дверь забарабанили в четыре лапы. Я застонала от догадки. Лиса совещаться пришли на ночь глядя. Про сон можно забыть. Ведь для воров-рецидивистов темнота — самое то время обстряпывать делишки. Но ведь злодей здесь, да еще в трех своих ипостасях. Похолодев, я не двинулась с места. Может, уйдут? Вместо этого лиса забарабанили в дверь и задними лапами. Всхрапнув, змей проснулся. К моему великому облегчению это был тот, что не так злобно ко мне относился. «Сама откроешь или я?» Сквозь сон пробубнил злодей, переворачиваясь на другой бок. «Сама». Я подскочила до потолка и, перевалившись через незваного мужа, упала с печи. Холодея от ужаса, бросилась к двери. «Почему так поздно?» Змеиным шёпотом негодовала я на рыжах, прекрасно понимая. Лиса только закончили грабить злодеевы покои. Вот ночь с утра обрадуется. Правда, больше всего я боялась, что разбужу змея, и он узнает о нашем сговоре и плане, чем чего-то еще. Лисы налегли с той стороны на дверь, пытаясь войти, однако столкнулись с сопротивлением. Это я налегла на дверь я уже сплю рыжие надавили на дверь сильнее втискиваясь в щель у, у позор то какой если они меня со змеем в одной постели застанут златушка а как же не надбор рыжая просунула нос в светелку и задергала им принюхиваясь как же отбор я вам доверяю я затолкала любопытный нос обратно в коридор во всем доверяю я налегла на дверь со своей стороны а детали обсудить дружно нажали лисы Мои басы и ноги поползли по дощатому полу. После, после! Нечего обсуждать! Пусть все будет, как вы решили. Я с усилием толкнула дверь, захлопнув еще и замком заперла, да лавкой подперла, и облегченно привалилась к запертой створке, услышав сквозь нее, как лисы, переговариваясь, пошли прочь. Ох, и сложная эта работа! Выживать в чужом мире! Убедившись, что дверь закрыта, я обвела полупустую горницу взглядом. Мест для сна было немного. Подоконник, стол и лавка возле печки, на которой храпел и бубнил во сне злодей. Подоконник и стол я отняла сразу. Я же не кошка, спать там, свернувшись клубком. К лавке отнеслась с подозрением. Вроде злодей крепко спал. Его длинный аристократический нос подпирал потолок, а тонкие ноздри дрожали от храпа. Осторожненько, только чтобы не разбудить змея Горыныча, я приподняла широкий рушник с лавки и нырнула под него, свернувшись калачиком. Змей не проснулся.